особенно старшего поколения, все чаще повторяется мысль «Раньше мы жили беднее, но были честней, доверчивей и великодушней». Мысль сама по себе, безусловно, наивная, потому что нелепо романтизировать бедность, а доверчивость или великодушие в романтизации не нуждаются, но при всей наивности – На уровне обыденного сознания она, видимо, выражает что-то существенное, если пишут об этом все чаще люди, незнакомые между собой. А может быть, не печалиться надо, а радоваться тому, что читатели пишут об этом все чаще. Ведь пишут именно те, для кого нравственные и духовные ценности были и остались высшими в жизни. Пишут хорошие люди бескорыстные, добрые, тоскующие по общению и пониманию. Второй назидательно-педагогический диалог. С Владимиром Федоровичем Чвановым я познакомился 17 лет назад. Сейчас он полковник милиции. Возглавляет отдел научно-исследовательского института МВД СССР. Тогда он был подполковником, к тому же подполковником весьма и весьма молодым, то есть недавним майором. Сегодня он автор двух книг, в которых скромно и точно рассказал о работе сыщика. Первая книга называется «Сенсаций не будет». Вторая — кража. Когда мы познакомились, он написал и опубликовал в журнале «Пионер» несколько маленьких рассказов, в которых ничто не напоминало о том, что автор их — сыщик. Они были вовсе не остросюжетными, буднично, по-деловому повествовали о том, что, казалось бы, должно больше занимать педагога, а не сотрудника уголовного розыска. Он писал о доброте о верности, о душевной щедрости, которые с малых лет делают жизнь человека осмысленной и нужной обществу. И вот что интересно. Во время первых наших бесед в Муре он повторял все время, как бы отрезвляя мой журналистский интерес к необычным фабулам сенсации не будет». сенсации от меня не ждите». А между тем я ждал... «Именно сенсации. Потому что получил редакционное задание — написать увлекательный очерк о сотруднике Мура?» «Нет, нет, нет», — повторял Чванов, — «сенсации не ждите от меня. Работа наша обыкновенная, будничная, кропотливая. Это лишь когда в кино сидите или в театре кажется, что все безумно интересно». «Неужели у вас нет ни одной захватывающей истории?» — допытывался я. «Нет, ни одной», — отвечал он с каменным лицом. Тогда-то и подумалось, наверное, помимо тех рассказов для детей, он сам пишет или хочет написать что-то необыкновенное и сюжеты бережет для себя. И я начал осторожно подкрадываться к этой щекотливой теме но подкрадываться долго не было ни малейшей необходимости. Почувствовав мой интерес к его возможным литературным замыслам, Чуванов ответил открыто и четко. — Пишу о том, что меня волнует. К детективам равнодушен. Мне бы хотелось... Он умолк. Задумался. — Что? — Что хотелось бы вам? Наступал я, надеясь его все же, как говорят работники уголовного розыска, расколоть. Хотелось бы, нехотя ответил он, рассказать родителям, как важно в детях воспитывать с самого малого возраста уважение к старшим. А детям раскрыть, в чем суть настоящей дружбы. И он еще долго говорил, о чем-то в те минуты для меня вовсе неинтересном. А во мне все сильнее созревало убеждение, бережет самое интересное для себя. И вот через десять лет...